Глава 31. Укоряя себя за несдержанность, я, тем не менее, не мог представить, как буду жить без нее. Но у нее своя дорога в жизни, широкая и безопасная, а я лишь издалека смогу наблюдать за ней и радоваться ее счастью. Теперь можно вернуться в замок, собрать вещи, дать расчет слугам, которые не захотят отправиться в изгнание. — Сиди тихо, — приказал я Дарье, Мы скоро вернемся, кормить тебя и скрестить чешую будет вот этот человек. Я указал рукой на преданного слугу, стоявшего в отдалении. «Смотри, не съешь его!» Разрази меня, молнией! но драконица приподняла верхнюю губу, что означало улыбку, и фыркнула, едва не зацепив меня обжигающим паром. Теперь я был спокоен. Добравшись до замка, первым делом велел сделать мне ванну. Алинару попросил заварить цикора для бодрости и решимости закончить разговор. Не успел я заждаться, как нос учуял назойливый аромат. «Арди, я уже начинаю забывать, что у меня есть обрученный. Ты то улетаешь, то уезжаешь». Промурлыков она поставила две чашки на столик и, зайдя сзади, обвела мою шею руками. Удушающее облако смеси сандала и еще каких-то приторных ароматов чуть не забило мне дыхание. «Лин, что за эфиры? Ты как лавка с благовониями». Очень хотелось привлечь внимание на последней части слова, но проглотил ехидное замечание, чтобы заранее не нагнетать обстановку. В свете сейчас модно пахнуть так сильно? Это массажное масло и на самом деле благовоние. Я ездила к новой целительнице, она мастер. Надо будет и тебя туда отвезти. Если хватит жалования, то я отведусь. Возлягую на их диванчик, вокруг курительницы воняют. Я потягиваю какой-нибудь настой из глаз змеи и корня женьшеня. А вокруг порхают и помощницы-целительницы. И кто там еще? Я откинулся на спинку дивана, скрестил ноги кринделем и на миг представил себя в описанной обстановке. И тут же ретивое воображение натянуло откровенный наряд одолистки на мою Элину и усадило ее рядом со мной. Я сжал зубы. «Барнет, соберись!» Я собрался, и Ленара подтолкнула разговор к нужной теме. «Не нужно ждать чего-то, чтобы получать от жизни удовольствие», – назидательным тоном заявила она. «Вот об этом я с тобой и хотел поговорить. Про удовольствие от жизни. Так вот, на данный момент оно кончилось. Повторяю, нам нужно переехать за город, а возможно и в Карданию. Мое имущество скоро заберут». Так сложились обстоятельства. Я выдохнул и покосился на жену. Она отлипла от моей шеи и села напротив. Я ожидал возмущения, истерики, протест. Однако Линара сейчас проявила те качества, которые меня в ней покорили – Взвешенная рассудительность. «Арди, а что случилось? Нет ли возможности избежать этого?» Линара проявляла такое участие, что мне стало немного стыдно за то, что выкинул ее из своего сердца. Может, Элина – это просто наваждение, минутная слабость? Но, как бы ни было стыдно, кроме угрызений совести я не испытывал никаких чувств. Линара внимательно вглядывалась в мое лицо, будто пытаясь рассмотреть признаки того, что я шучу. «То есть твоей коммерции сейчас существует реальная угроза краха?» Ленара дотошного воспрашивала у меня все подробности, и я удивился, как это в ее хорошенькой головке, которая озабочена была до сих пор только своей красотой, выплыли все мои сделки. Я думал, что она никогда не вникала в мои дела и понятия не имела, откуда у нас деньги берутся и какие у меня планы. «Да, готова ли ты разделить мои трудности?» Задал я вопрос напрямую. «Арди...» Пока ты работал, я много думала. Ты должен расторгнуть со мной контракт. Во-первых, если дело примет серьезный оборот, судейские могут отобрать все, включая мои драгоценности и тот миленький замок, который ты мне подарил. А если мы расторгнем договор, все это останется мне. И как только ты разберешься с неприятностями, будет с чего начать заново дела. Я не буду тебе мешать. Ты сможешь сосредоточиться на делах, и я уверена, что ты быстро найдешь правильное решение. И третье. Я боюсь за наши отношения. Я не хочу видеть тебя слабым и растерянным, и не хочу, чтобы ты видел, что я это вижу. Понимаешь, ты для меня идеал, эталон. И я хочу, чтобы ты им оставался. Повторяю, я уверена, что ты поднимешься. Знаешь, почему пожилые мужчины забывают дорогу в спальню к женам-ровесницам? Не потому что женщины стареют, а потому что они помнят мужа и слабыми, погрязшими в проблемах, раздерганными, нищими. и невольно напоминают о том, что мужчины хотели бы забыть, а молоденькие одолиски знают их только сильными и успешными. Поэтому я не хочу стать свидетельницей твоей слабости, чтоб потом ты меня бросил из-за этого». Ленара окутала меня своим теплым и, как раньше бы я сказал, любящим взглядом. А я просто ошалел от такого по-королевски щедрого предложения. «Корабль тонет, крысы бегут», – вслух подумал я. «Что ты сказал?» «Жалко, я сказал». Красивая девушка, только что бывшая моей будущей женой, не была глупой. Она покрылась красными пятнами и не удержала лицо. Вмиг сделалась совершенно чужой, незнакомой. «Мне кажется, что я больше переживаю за тебя, чем ты сам», снова попыталась превратиться в заботливую кошечку. «Лин, давай уже эмоции оставим. Я так понимаю, у нас чисто коммерческий разговор. Да, я оставляю все подарки тебе. А неустойку можешь требовать через судейских, твое право. Только после погашения заема у меня ничего не останется, так что и требовать с меня нечего будет». «Нет, Арди, я сказала, что уверена в тебе, и мой уход только подхлестнет твою коммерческую хватку, и ты быстрее справишься», – глядя на меня честными глазами, заверила она. «Спасибо за оказанное доверие», – я низко склонил голову, изображая крайнюю степень благодарности. «С утра пошлем депешу законникам». Я поднялся и развернулся, чтоб уйти. «Арди, куда ты? Я же хочу как лучше!» Прилетела вдогонку. «Вот и все. Свобода. Свобода, к которой я подсознательно стремился и которой боялся. Цена, в принципе, невысокая, и я благодарен судьбе за нее. Хотя душу жгла обида. Настоящая мужская обида, но настоящее женское предательство. В горе и в радости, в болезни и в здравии. Ну и все такое. Я не ожидал, что будет так больно». Всегда понимал, что между нами не сумасшедшая любовь, а здоровый благополучный союз двух людей, которые знают, чего хотят. Только Линара лучше меня знает, как и рыбку съесть и чешую продать. Делать здесь мне больше нечего, и я на ночь глядя вернулся за город, не дав Дарри затасковать.